Глава сорок пятая. Извинения. «Я тоже хочу посмотреть», — рванула я за Родни, Теем и лараном «Ну, как рванула?» «Попыталась». Сильные руки эльфа меня остановили, обхватив за талию. «Не надо, Полина», — покачал головой Даниэль. позволю Родни всё выяснить и спокойно с ним поговорить. Так будет лучше, поверь». Сгорая от любопытства, я посмотрела на захлопнувшуюся за лараном дверь. Эй тяжело вздохнула. «Ладно». «Как ты?» Заботливо спросил Даниэль. В его зелёных глазах плескалось волнение за меня. «Нормально. От полученной информации голова идёт кругом, но я в порядке. Надо просто обдумать всё в тишине и спокойствии. Как вы считаете, кем окажется Тей?» Спросила я. «Он называет себя высшим», — начал рассуждать Даниэль. «Всё, что мы о нём знаем, это то, что у него отличная регенерация, способность противостоять стиранию памяти и мощная мужская энергетика, поскольку тебя к нему тянет». Ну и королевская дерзость, в купе с ироничностью. «И он отлично командует своими людьми», — добавил Энди. «Может, он тоже оборотень, как Тим и Сэм?» — предположила я. «Не думаю», — покачал головой Даниэль. «Не могу объяснить логически, просто чувствую интуитивно, что высший — это что-то другое». «Согласен», — кивнул Энди. «Ладно, подождём, что скажет Родни», — смирилась я. Доктей и Лоран вернулись довольно быстро. «И что тебе удалось узнать?» — спросила я у пирата. Тей напряженно замер перед нами. «Боюсь, психиатрия не по моей части, милая», — вздохнул Родни. «В смысле? Хочешь сказать, что он сумасшедший?» — покосилась я на принца. «Вроде на психа не похож, как правило». «А разве нормальный мужик будет наносить себе глубокие раны, лишь бы избежать интима с тобой?» — вздернул бровь пират. «Не поняла», — сильно растерялась я. У Энди отвисла челюсть, а у Дана дернулся глаз. Тей с досадой прикусил губу и уставился на узор на ковре. «Я ранил себя ещё в поместье Этери», — глухо произнёс принц. «Надеялся, что купившую меня госпожу оттолкнёт мой испачканный кровью пах. И это хоть на какое-то время отсрочит неизбежно. То, что моё тело будут использовать как игрушку. Помимо моей воли, это слишком унизительно. А когда ты изъяла меня у Виолы, я не стал заживлять свои раны. Думал, что ты тоже такая, как она. Видел, как ты смотрела на меня, и решил, что... Осёкся он. Я покраснела от стыда. Щёки обожгло таким огнём, что, наверное, они сравнялись цветом с помидором. А ничего, что она разжаловала тебя из гаремников и поселила в отдельную комнату. Голос Энди звенел от ярости. Я ей не верил тогда. Ведь я раб. Одно её слово, и я буду ползать на брюхе, вытворяя всё, что госпожа пожелает. Я глубоко раскаиваюсь, что думала тебе плохо, Полина. Прошу, прости меня. Он неожиданно опустился передо мной на колени. В его синих глазах светилась такая мольба, что сердце дрогнуло. «Ладно», — тихо ответила я, — «встань». Он тут же подчинился. «Значит, ты не только обладаешь ускоренной регенерацией, но и способен исцеляться силой мысли по своему желанию. Так кто же ты такой?» — спросила я его. Тей замялся с ответом, и вместо него ответил Родни. «Он — вампир».